Глава 10. «Да ладно! Сам Пан Небесный объявился!» На эмоциях бишке хлопнул себя по коленям и тут же зашипел от жара. «Все-таки из-за температуры и влажности в бане не сильно помашешь руками». «Ага, он тоже парадокс. Возглавляет группу, что держит четвертое место в европейском рейтинге. Правда, в его клане больше парадоксов не обнаружилось». «Вот и приходится Скипидару работать не с идейными сторонниками Речи Посполитой и Великого княжества польского», — улыбнулся я. Ха, Польша стронг», — хмыкнул Бишкек. «И, кстати, почему ты, Кая, не вылетишь способностями? Есть причины?» «Я боюсь сделать хуже. Пойми, способности дендроиды в реальности работают несколько по иному. Да, нога — это не мозг, но в ноге множество нервов и крупных сосудов». Я не могу вот так вот взять и сделать его ногу здоровой. Боюсь напортачить. Хирургии же никогда не учился. Ведь может так случиться, что вместо поврежденных тканей я наращу чисто мясо. Без сосудов, костей, нервов его нога превратится просто в кусок безжизненной плоти. Вряд ли такое кто-то сможет исправить. Лучше будет помочь, когда он пойдет на поправку. Так он уже. А, ну да, ты же из капсулы сразу в баню пошел и не знаешь. Сейчас Альха и один из медиков Виктора Олеговича выводит Кая из реанимационной капсулы. Бегать он, естественно, не может. И первое время будет передвигаться в инвалидной коляске. Но доктор обещал, что через пару недель парень оправится. Так что давай, ополаскивайся и выходи. Сейчас поведем Кая в баню. Доктор разрешил. Ты, кстати, не рассказал, кто такой этот Виктор Олегович? Частный доктор? В прошлом военный хирург. Участник второго молдавского конфликта. Высококлассный специалист, открывший закрытую клинику. Но ценит его не только за профессиональные навыки, но и за конфиденциальность. К примеру, ты хоть раз видел, чтобы в больницах палаты больше напоминали одиночный изолятор с камерами и замками на дверях?» И Я покачал головой, а Дима продолжил. «Вот-вот. А я видел, когда 4 года назад Герду с аппендицитом едва не потеряли». В обычную больницу ее повезли, а там, когда температуру померили, думали, что сгорает. Не объяснишь им, что для нее 42 градуса — это обычная температура тела, и что обычно обезболивающее на Герду плохо действует. В итоге врач психанул и сказал, что ничего поделать не может, но вручил визитку Олегоча. Тренькнул смартфон Бишкека, он стер по солба и прочитал полученное сообщение. Кай готов к банным процедурам. Пойдем принесем его. И это...» Альха говорит, он смущается, так что веди себя потактичней, что ли». «Дим, серьезно? Ты это мне?» Рассмеялся я, сползая с верхней полки. «Лучше сам себя веди потактичней. В отличие от тебя, я с Каем не в контрах». Кай в самом деле жутко стеснялся своего положения. Отказывался от помощи, пытался крутить тонкие колеса инвалидной коляски по осенней слякоти и волком смотрел в сторону отца. С ногой у парня в самом деле оказалось все хорошо. Не идеально, конечно, сейчас рану вместо кожи защищал тонкий слой спрея из медицинского силикона, но под полупрозрачной пленкой уже виднелся розовый покров. Кай в самом деле был готов к тому, чтобы его выздоровлением занялся прародитель. Усадив оттащавшего за несколько дней болезни паренька на лавку в предбаннике, я осмотрел ногу, сковырнул ногтем спрей, а затем спросил Кая, как он отнесся к зеленоватой коже. Тот просто пожал плечами. Парню явно было неуютно находиться в одной комнате с отцом. Обеда Кая остыла, но не потухла до конца. Решив поговорить с парнем тета тет попросил Бишкека принести чего-то сладкого. Каю понадобятся легко усваиваемые углеводы во время регенерации а также не забыть хорошего пива из погреба. Услышав о последнем, Дима улыбнулся, пообещав угостить меня домашним кёльшем и криком, оставшимся после августовской варки в единственном экземпляре. «Как тебе новая команда?» Издали зашел я, делая вид в очередной раз, осматривая поврежденную ногу. «Да нормально. Никто не командует, не диктует, что делать», — ответил Кай. Судя по его лицу, мальчишка не врал. Вот и славно. Не говори Антинуба и Лорилею, что ты сын Бишкека и мой крестник. Поверь, они это не оценят. Откуда ты знаешь про Антинуба и Ларилея? Парень насторожился, а я не стал ему врать. Мы разделились после того, как ты покинул нашу группу. Герда начала прокачиваться со своим парнем, да-да, тем самым гопомагам. Твоему отцу подобрали команду. Его пропровозили и натаскали как танка, а я попал в группу антинуба. Потом слил его. А Рилео пришлось выгнать. Она не оставила мне шансов. Но они же нормальные ребята. Кай начал заступаться за друзей. Кай, я не собираюсь убеждать тебя в обратном. Не буду так же говорить, с кем дружить, или рассказывать, какие они плохие. Уже взрослый мальчик, сам разберешься. «Скажу только, что я с ними не нашел общего языка. Сейчас мы вновь собрали группу. В нее входят я, Бишкек, Герда и двое новеньких, ксенон-оператор Турели 296-го и кастаник-апсионик 263-го. Перспективная вышла группа. Думаю, завтра до конца зачистим колонию, и можно будет задуматься о визите к пиратам». «Тоже решили податься в пираты?» – оживился парнишка. «Зачем мне это?» «Скорее хочу раскулачить одного старого знакомого из европейского кластера. У него оружие, с которым одиннадцать лет назад я только начинал играть. Ты со мной?» «Нет, у нас завтра миссия», — покачал головой Кай. «Ну вот, а говоришь что вольная птица», — усмехнулся я. «У меня нет начальника». Буром попер Кай. Парень решительно не воспринимал критику, но перевоспитывать его я не собирался. За дверью послышалось хлюпание шагов Бишкека, и парнишка смолк. Процесс оживления не оказался трудоемким, хотя и растянулся по времени на полтора с лишним часа. Я вкладывал энергию, которая трансформировалась в живые ткани и кожу бурого оттенка. Энергия заканчивалась, и я восполнял ее вишневым криком и заходами в парилку, а Бишкек мне в этом составлял компанию и в перерывах между сеансами лечения довольствовался компотом с медом и пирожками с капустой. Вечер в мужской компании пошел на пользу. По крайней мере, вопрос отцов и детей перестал стоять так остро. Бишкек отпарил сына и даже сам налил ему вишневого пива. А сын, в свою очередь, рассказал про свою специализацию. Нет, до признания ошибок было еще очень далеко, но любой путь начинается с первого шага. Кстати, своей раскачкой и открытыми талантами Кай смог удивить и отца, и меня. Фантом Хуманс все-таки выбрал путь мили бойца. На 50-м ему открылся фантом Джамп, скилл, позволяющий исчезнуть, чтобы через секунду появиться в компании еще двух иллюзий. Конечно, иллюзии не герой герои и обладали одной 5 от силы и запаса здоровья Кая. Способность повлияла не только сбить с толку противника, чтобы сбежать, но и в атаке поднимала ДПС почти в половину, правда, всего на 8 секунд. На сотом уровне перед Каем встал выбор. Либо талант, при котором при каждой атаке герой с 50% шансом может раздробить свою сущность, создав еще одну копию. Либо этот же талант, но уже для его копий. Тут не обошлось без спора. Я и Бишкек в один голос с брыже слюной начали убеждать парня, что пассивная способность для иллюзий гораздо практичнее, нежели для самого Хуманса. Иллюзий две. Параметр их ловкости идентичен оригиналу, а следовательно, пока Кай ударит единожды, его иллюзии смогут ударить два раза. Парень покачал головой, сказав, что все равно уже сделал свой выбор. Не без гордости он заметил, что я и Бишкек не учли один момент. Кай – парадокс-оборотень. Он может не только превращать своего персонажа в подобие снежного человека, но и получает в момент трансформации серьезный прирост к ловкости, то есть к скорости атаки. Кроме того, следующие поколение иллюзии становятся в половину слабее предыдущего, а это еще один довод к выбору таланта для себя, а не для нее. Лечение и спор отнимали много сил, поэтому и паузы для восстановления энергии приходилось делать часто. В итоге, к окончанию лечения, нога парня была покрыта морщинистой темной кожей, а Бишке констатировал, что кельши вишневый крик закончились. Да и женская часть семейства уже несколько раз ломилась в дверь, намекая, что тоже не прочь помыться. Хоть ка и подлатали, но парень все равно еще пару дней проведет в коляске. А посему двое не очень трезвых мужиков отнесли коляску в дом вместе с парнишкой. Кай не мог сейчас обитать на своем чердаке, по этой причине он перебрался на второй этаж до момента, когда заживет нога. Жить в гостевой, которая на время стала комнатой с капсулами, парню не нравилось. Однако близость к игровому ложементу и наличие лоджии пришлась ему по душе. «Пойдем подышим», — подмигнув, предложил Бишкек. Тон заговорщика лёг на благодатную хмельную почву и, мотнув головой, я выскочил под моросящее небо за старым другом. Два здоровых мужика, как малолетние заговорщики, зашли за угол, а Бишкек извлек из внутреннего кармана, початую пачку сигарет. «Вот, будешь?» Предложил он, а сам уже доставал две штуки. «Ольха не любит, когда я курю, но иногда можно. Я же сам не прикасался к табаку уже больше десяти лет. Что уж говорить, последняя сигарета была выкурена мной в квазепсилон. Даже в моменты алкогольной слабости меня не тянуло к этой паршивой привычке. Но вот сейчас сам не заметил, как принял у друга зажигалку и прикурил траву на автомате. Точно и не было этих десяти лет. Приятно слышать, что ты с Каем наводишь мосты. Я похлопал друга по плечу. Ага, давно так сложно не было с момента ссоры с отцом. Бишкек в одну затяжку сдолбил полсигареты. «Дурак я был. Не слушал его, а сейчас...» «Да ты и сейчас не сильно умный», — гоготнул я. Он связался с Антинубом и Ларилэй. «Просто довожу до твоего сведения. Не вздумай разбираться. Парень сам должен обжечься. Ты не должен приставать к нему с поучениями, иначе опять все испортишь». «Да понял я». Второй затяжкой он докурил сигарету, И немедли достал следующую. Отец ведь так же на меня давил. А я... А ты так же брыкался. В любом случае, буря миновала. Глядишь, и Кайр зачаруется в своих новых друзьях и вернется в команду. «Не вернется», — покачал голову Бишкек. «Он как баран упертый. Сам таким был». «Что думаешь по поводу восьмого? Его будто подменили». Я, конечно, понимаю, что время меняет людей. Но чтобы настолько. Я давно откладывал этот разговор, но, кажется, сейчас погода и настроения оказались подходящими. По большому счету, мы придаем его. Пробосил Бишкек после крепкой затяжки. Мы прошли вместе огонь, воду и медные трубы. Провалились в другой мир. Потом вместе нагнули корпорацию под протекторами ООН. «И ведь без него бы и десятой части не сделали. А сейчас мы по разные стороны баррикад. Паскудно как-то. Без него мы бы не вязались в прошлые проблемы. Но ты отчасти прав, без него ты бы до сих пор ходил бездетным бобылем. А я бы просидел положенный мне срок от звонка до звонка». Над головой послышался звук открываемой двери на лоджио, и мы синхронно подняли головы. «Кай, все не уляжется!» Посетовал Бишкек, туша носком галоши окурок. «Говорят же ему, иди спать!» «А он...» Ответом ему послужил громкий треск захлопнувшейся двери на втором этаже. Кай не пошел на открытую конфронтацию, но дал понять отцу, что слышал его слова и не согласен с его мнением. «Вот ведь гаденыш!» Разродился праведным гневом Бишкек. «Видел? Он дверью хлопнул! «До сих пор он наш разговор слышал», — негромко произнес я. «Плохо это. Он мог сделать неправильные выводы». «Да ладно уже. Просто странно. Чем могла обидеть восьмого корпорация, что ради мести он готов рушить жизни миллионов неписей и людей, что кормится сквозь Эпсилон? Ведь таким он никогда не был». «Не был. Но и ты, когда был ребенком, не думал, что полжизни проведешь в тюрьме. Намного неизвестно». Но я уверен только в одном. Если восьмой ради своих амбиций готов рушить чужие жизни, его надо остановить. Зная же, что официально НПС считаются неживыми. Но разве у кого-то повернется язык назвать программами альху или детей? «Крой на одиннадцать часов!» Прокричал в общий чат я, и Бустер перевел огонь на волну еще совсем сырых солдат. Зачистка этого улья была уже делом решенным и королева решилась на отчаянный шаг, бросив в атаку еще не до конца развившихся ксеноморфов солдат. Чужих и так нельзя было назвать красавцами, хотя стиль у этой расы монстров определенно прослеживается. Но то, что выскочило прямо на плотный туннельный огонь, выглядело откровенно мерзко. Белесые, покрытые слизью ксеноморфы, с недоразвитыми конечностями плотной толпой, ползли навстречу своей смерти. Бишкек, лишившийся огневой поддержки бустера, сейчас откровенно страдал, проседая под атаками протерианца, и я, едва пробивающий броню монстра, не мог особо помочь напарнику. Элитный ксеноморф же, в свою очередь, нещадно терзал лапами гранитную спину танка, но пассивка хоть и срабатывала, не причиняла протерианцу урона, а только изредка сбивала атаки. Герда тоже не могла помочь, занятая обнулением крушителя, что увяз в моих корнях. Девушка игнорировала броню живого танка ксеноморфов, но низкий в сравнении с жизнями крушителя урон подсказывал, что она освободится не раньше, чем через 6 минут. А эти 6 минут в условиях боя можно было смело сравнивать с 6 годами. И я не заметил, как заигрался Слишком уж велико было желание поскорее закончить с притерианцем и применить к элитному монстру генетический вампиризм. Это был уже восьмой притерианец за сегодня. Но команда устала, и каждый следующий монстр давался все сложнее. Из-за дыхательной трубки элитного бойца-королевы я увлекся Одно быстрое, почти неуловимое движение притерианца, я слетел с его спины, лишившись руки. Не спасла ни броня, ни армированный сакурадитовый спицами скелет. Зажимая целой рукой культю, я активировала мимикрию и весь набор бустеров из индивидуального медблока, интегрированного в броню, отползая в сторону. Я-минус. Тяжелая травма! Пришлось отписаться в реде, скрипя зубами от злобы на самого себя. Раскачка в ловкости интеллект приносила хороший профит в плане личностного роста. Но моя тушка казалась слишком тонка даже для ловкача. Если, к примеру, Бишкек потеряет конечность, он только выматерится и продолжит танковать. А вот я жив только благодаря дорогим медикаментам стероидного типа, заставляющим биться даже сердце мертвого. Умереть сейчас нельзя. Нельзя терять обрывки генетического кода, иначе придется начинать все сначала. Я должен добить претеренца, собрать как можно большую часть генетического материала хищников перед генетическим слиянием. Но даже медикаменты не вывозили. Чертыхнувшись, я понял, что пришел час новой способности, украденный у крушителей. Если я взбешусь, Лаура, выруби меня пси-атакой. Главное не Динай. Я еще несколько секунд поколебался, глядя на иконку, не решаясь применить способность. Но дот кровотечения скачивал последние жизни особенно Рьяна из астероидов, что разогнали сердцебиение. Желаете активировать генетическое слияние? Да. Нет. И Я еще раз взглянул на бархет-поинтов, отчитывающий последние крохи жизни и нажал «да». Сознание поплыло, и последнее, что я приметил, была чужая злоба, окутавшая сознание. Будто наблюдал за собой со стороны, но не мог помешать тому, что захватило мое сознание. Снижение жизни прекратилось, а оторванная рука превратилась в зарубцевавшуюся культю. Бура зеленая кожа я, вот же с темными, как у леопарда, пятнами вначале обрела лоск, точно чешуя земноводных, а затем и вовсе стало блестеть, как угорь. Сакурадитовая маска, в которую я вживил семечку, намертво приросла к лицу, и даже больше. Она стала частью его, образовывая нечто вроде лобового щитка-крушителя или притерианца. Лазерный указатель, дублирующий наведение заплечных бластеров, также стал частью обновляющегося тела. А оно обновлялось. Если бы я не наблюдал за мутацией с самого начала, то не подумал бы, что хищник может стать этим. И вот же трансформировался. Сакурадитовая маска, почти несокрушимая броня, поплыла точно в воск над огнем, сползая ниже на лицо. Параллельно с этим ротовые мандибулы сместились ближе к вискам и увеличились. Рецепторы, располагающиеся на затылочной части головы и напоминающие дреды, также перетерпевали трансформацию, становились жестче и длиннее, а формы теперь больше напоминали дыхательные трубки ксеноморфов. И только сейчас меня посетила мысль, что, по сути, дыхательные трубки чужих и дреды хищников выполняли одну и ту же функцию — являлись обонятельным органом. Наблюдая за своим аватаром со стороны, я внезапно невероятно сильно ощутил голод и боли внутри грудной клетки, а рот наполнился слюной. «Моему виртуальному телу не хватало внутренней энергии на трансформацию. Но прервать ее было уже невозможно, и хищник, обретший черты своего заклятого врага, вышел на свою первую настоящую охоту». Нет, это не было охотой, как нельзя называть охотой то, когда мясник заносит нож у шеи коров. Вот и сейчас притрианец повернулся ко мне, подставляя для удара шею, напрочь игнорируя огонь бустера, чья турель терзала труп ксеноморфа. Аватар, который мне больше не подчинялся, раскрыл мандибулу, из его рта точный язык в шею притерианца ударило нечто. Больше всего оно напоминало миниатюрную голову ксеноморфа, даже обладало стройными рядами мелких зубов. И тем удивительнее было то, что толстая кожа притерианца поддалась удару этого языка отростка». Наверняка этот отросток был его жалом, поэтому, как сразу после атаки в шею, притрианец обмяк и осел, а мой аватар окончательно обнаглел, запустив в шею своей жертве еще и мандибулы, так же, как и в моменты применения генетического вампиризма. Мое обновленное тело поедало притрианца и трансформировалось одновременно. Оторванная несколько минут назад рука отросла заново, а затем все конечности обрели по новому суставу. А еще я ощущал, как больно дается моему аватару трансформация. Да, особенно в тазовой области, где сейчас отрастал хвост. Претарианец был последним, кто отделял всю команду от логова королевы, а потому остальная группа разинов рты наблюдала за тем, как нечто еще недавно бывшее их предводителем заживо пожирало элитного ксеноморфа, а тот умирал, не думая сопротивляться. Перестав откровенно жрать претарианца, Мой аватар прогрыз в теле ксеноморфа углубления и, забравшись в него, запечатал. «Ваш персонаж находится в стадии генетического перерождения. До окончания трансформации 11 часов 54 минуты. Желаете покинуть игру?» «Да». «Нет». Смысла оставаться в игре больше я не видел. Все равно мой персонаж сейчас был недоступен. Первое, что бросилось в глаза капсула Кая — не переливалась гирляндой датчиков. Впервые капсула не только пустовала, но и была отключена. Это очень удивительно, учитывая то, что сейчас все, кроме девушек, уехавших в город, должны находиться в виртуале. Я осторожно шагом пододвинулся к крышке и заглянул сквозь мутный пластик. Мало ли что могло произойти. Вот только капсула оказалась пустая, в этот момент на улице послышался рык двигателя. Это показалось мне странным, ведь Алиса с Алихой должны были приехать не раньше, чем через пару часов. Судя по звуку, машину только что завели. Я подошел к окну, сдвинул пальцами шторку и замер, лихорадочно соображая, что делать. Во дворе за ворота выходила вооруженная группа в боевой экипировке зеленого цвета. Даже мне, который последний раз видел оружие еще в армии, стало понятно, что эти ребята знают, с какой стороны держать автомат. Двигаясь слаженно, шестеро перекрывались сектора возможного появления противника, в то время как еще четверо держали еле двигающего ногами Кая. Мальчишка шел смиренно, не делая попыток вырваться. Один из бойцов перед ним распахнул ворота. Очевидно, развернувшись Каю лицом, он увидел меня, потому как вскинул оружие. Группа внешнего периметра тут же рассредоточилась, беря на прицел дом, в то время как те, кто шел рядом с Каем, без подхватили парня на руки и едва ли не бегом потащили его в ждущую за воротами машину. Никто из бойцов не открыл огонь, но я не собирался провоцировать и поспешно отошел от окна. Надпочечники выдали ударную дозу адреналина. И я, поймав боевой кураж, рубанул вниз по лестнице. Я не чувствовал страха, подсознание не делало поправок на реальность, хотя головой я понимал, что в реальном мире респауна нет. Парадокс опасны прежде всего тем, что имеет сверхчеловеческие способности в реальности. Именно поэтому правительство их держит на учете под максимальным контролем. А умение применять способности от предыдущей интерации — лишь ширма. Выскочив с другой стороны дома, я прямо с крыльца впрыгнул в землю щучкой точно в воду. Дерна земля разошлись, принимая в себя экс-прародителя, и все-таки реально сделала свои поправки. В квази-эпсилон подобное забрало бы у меня пару процентов от запаса маны, в то время как сейчас ее осталось хорошо, если половина. И с каждой секундой она таяла, но времени на позиционку не было». Кая уже усадили на заднее сиденье, и первый из двух недорожников тронулся, пока оставшиеся бойцы занимали свои места в машине сопровождения. Точно мертвец в третьесортных фильмах про мертвецов я разорвал дерн и протянул грязные руки в сторону ближайшего бойца. Правда, место своего появления он выбрал неудачно, попал в канаву, которая была заполнена дождевой водой. Вооруженный боец оказался не промах и успел выпустить короткую очередь в моем направлении, прежде чем я завершил каст земляного капкана. Скилл хоть и был прерван, но земля под ногами бойца успела разверзнуться, а он по грудь ушел под землю, как будто провалившись в волчью яму. Все, кроме одной пули, ушли в молоко, но единственное попадание откинуло мою голову слегка назад, щелкнув по лицу. «Лицу в маске». Я и сам не понял, как вырастил аналог сакурадитовой брони в реальности. Это произошло подсознательно. Взревела вторая машина, и из двери, оборудованной бойницей, в меня торчащего из земли по пояс, ударил второй автоматчик. Я был готов к этому, а потому ушел вновь нырнув под землю. У меня получилось, ни одна пуля в меня не попала, но меня все равно переиграли. Электрический разряд шибанул по телу и неконтролируемая конвульсия заставила меня содрогнуться. Точно в эпилептическом припадке. Природа и сила прародители отреагировали незамедлительно, вспучив землю, как от подземного взрыва. Деревянный чистокол не выдержал таких возмущений земной тверди и повалился вместе с воротами. Броневик подкинул тремя колесами, едва не повалив на бок, Но больше всего досталось тому несчастному, который попал в земляной капкан. Несмотря на броню и комплекцию, земля просто сдавила бедолагу, превратив в мясокосный фарш, а на щиток его шлема будто изнутри плеснули томатного сока. Угасающим сознанием я понял, что произошло. Патроны в оружии боевиков оказались не летальными, а с электроимпульсным снарядом. Бойцу в машине не нужно было попадать в меня, стоящего по пояс в луже. Достаточно поразить окружающую его среду. Так он и поступил. Я это понял уже потом, когда организм, явно перебравший с энергией, начал сбоить, а мышцы диафрагмы не желали слушаться. Я медленно задыхался, чувствуя, как тело дрожит, пытаясь сбросить остаточный заряд. А потом мое сознание погасло от асфиксии.